6.13 вечера. Джеффри замер в сиянии фар. Затем оглянулся через плечо и понял, что свет падает от прожектора, установленного на крыше, и все за ним окутывает мрак, однако он сумел увидеть то, что и предполагал. Черный грузовик и человека, державшего в руке обрез. Это был не Полсон, который во всем, кроме роста, походил на флагшток мужчина крепкий и не такой высокий с уверенностью держал в руке оружие значит к ним явился дублет симпсон оставьте черного парня мне и я вас отпущу крикнул он притчард который был настоящим умником для копа из кливленда спросил а если мы его тебе не отдадим что ты сделаешь дублет хлопнул стволом обреза по ладони и громкий шлепок разорвал заснеженную тишину. «Похоже, у нас нет выбора», — сказал Притчард. Его голос прозвучал вполне убедительно, но Джеффри уже понял, что он ничем не отличается от тех, кто служит в полиции Бирмингема, а это означало сразу две вещи. Во-первых, он мастерски умел врать, а, во-вторых, Ни за что и ни при каких обстоятельствах не позволит какому-то бандиту диктовать ему, что делать. — Я даю вам 60 секунд, чтобы дойти до машины и убраться отсюда к чертям собачьим, — заявил дублет. Джеффри выпустил Антонио, и Перри пришлось поступить так же. Зато теперь у всех троих были свободны руки. Притчард понял его мысль. Он кивнул Толливеру и направился к машине, стоявшей справа. Джеффри сдвинулся влево от молебу густым зарослем деревьев в двадцати футах от дороги. «Можешь его забирать», — сказал Джо Дублету. «Только сообщи нам, где искать тело, когда начнется оттепель». «Что?» Антонио, который ловко разыгрывал мертвеца, когда они тащили через лес его тушу, весившую двести фунтов, неожиданно очнулся. «Нет, приятель, ты не можешь так со мной поступить. Этот придурок собирается...» «Сочувствую твоему невезению», — заявил Притчард, продолжая пробираться по снегу к машине. Перри собрался было начать выступать, но в конце концов сообразил, когда Джеффри сдвинулся влево, что они не собираются садиться в машину, чтобы уехать. Они намеревались уйти с линии огня, прекрасно понимая, что какие бы обещания не давал им дублет, он не отпустит их живыми. — Пожалуйста, — заныл Антонио. — Послушай, мужик, ты не можешь? — Причард обошел машину сбоку. Джеффри одновременно метнулся к лесу, услышав выстрел, а когда рухнул на землю, воздух разорвал грохот, подобный удару молнии. Перри, фыркнув, повалился в снег рядом с Джеффри. Несколько секунд он не шевелился, и Толивер испугался, что он ранен, но тут Перри прошептал, «Джо в порядке». Он встал на колени с подветренной стороны большого дуба, чтобы проверить, как дела у напарника. Луна проливала достаточно света, чтобы разглядеть очертания предметов, но только если знаешь, что искать. Притчерт с пистолетом в руке спрятался за двигателем. Им не требовалось встречаться глазами. Джо делал свою работу и ждал, что остальные сделают свою. «Нужно окружить этого козла», — сказал Перри. «У него двуствольный обрез, и один выстрел он уже сделал. Значит, остался еще один на троих людей. Мне такой расклад нравится». «Он модифицировал свой обрез», — возразил Джеффри. «Молодые ребята в маленьких городах переделывали оружие так же, как и машины». Второй выстрел даже в кирпич в ведре не попадет, но мы не знаем, что еще у него есть. И словно в ответ на его слова раздался выстрел из пистолета. Пуля вошла в ствол дуба примерно в двух дюймах выше головы Джеффри. Перри снова рухнул на землю. Толливер тоже. Снег был таким глубоким и мокрым, что он с трудом снова из него выбрался, а потом быстро посмотрел в сторону черного грузовика. Дублет продолжал держать в руках обрез, но еще у него был пистолет, судя по очертаниям девятимиллиметровый, с обоимой свисавшей точно запасная пара яиц. Он переделал и его, чтобы увеличить свою огневую мощь. Перри это заметил. «Очень плохо». «А еще где-то там Полсон», — добавил Джеффри. «Возможно, прикрывает его». «Полсон не слишком уверенно чувствует себя с пистолетом, поэтому если он прикрывает дублета, то сзади. Причем сильно сзади». «Я буду следить за твоим тылом», — сказал Пэри. «Ты поднимись вверх по склону холма, а я зайду дублету сзади. Джо контролирует третий угол треугольника». Джеффри подумал, что это неплохой расклад, потому что попытаться зайти к дублету сзади и, возможно, оказаться лицом к лицу с Полсоном было гораздо опаснее. «Сделаем наоборот», — сказал он Перри и сорвался с места, оставив холм за спиной, двигаясь параллельно дублету и его грузовику. Его план расходился с идеей Перри, но Джеффри не сомневался, что сумеет быстро занять нужную позицию. Стараясь не шуметь, он обошел по большому кругу грузовик дублета, постаравшись оказаться у него за спиной, внимательно глядя, не появится ли где-то Полсон, но подозревал, что тот обделается, прежде чем вступит в бой. Двое против троих скорее равнялось... Одному против троих, и Джеффри подумал, что это отличный расклад, ведь трое являются хорошо обученными офицерами сил правопорядка. С другой стороны, возможно, шансы несколько уравняют глубокий снег. Толливер начал задыхаться, вытаскивая ноги из наносов толщиной в 30 дюймов. Они с Перри были почти ровесниками, И Джеффри находился в отличной физической форме, впрочем, он всегда считал, что у него великолепная подготовка. Однако, скорее всего, Перри лучше его умел передвигаться по снегу. С другой стороны, он сказал, что отлично ездит в таких условиях, и чем все закончилось. Иными словами, получалось слишком много разных сторон, и однако, и если хотя бы что-то пойдет не так, их ждет кровавая баня. Если им повезет, они доберутся до противоположных углов треугольника примерно в одно время. А дальше все сведется к тому, чтобы убедить дублета внять доводом рассудка. Когда три глока наставлены тебе в голову, будь ты даже самой непроходимой тупицы сообразишь, что к чему. Только вот может оказаться, что дублет слишком умен, чтобы быть тупицей. Видимо, он догадался, что они предприняли ответный маневр, потому что выключил фары, и все вокруг погрузилось в темноту. Джеффри невольно прищурился. Возмущенные глаза запротестовали от такой перемены, но он постарался не закрывать их. И увидел, как дублет пригнулся к земле, накинул капюшон на голову и каким-то непостижимым образом растворился в тенях. Джеффри чувствовал, как сердце отчаянно колотится у него в груди. Плохая ситуация стала еще хуже. Толливер сжимал холодный пистолет в превратившийся в кусок льда руке. Он не видел Перри, едва различал очертания Малибу, застрявшего в сугробе, и не мог определить, где находится Притчерт. Так что ему не оставалось ничего иного, как следовать их сперри плану. Он продолжал двигаться в сторону тыла дублета, по крайней мере к тому месту, где тот находился раньше. Довольно быстро, пока не налетел на упавшее дерево. Он попытался сдержать стон, когда рухнул на землю, и ледяная вода попала ему в нос и рот. «Эй, дублет!» «Давай поговорим!» — крикнул со стороны Малибу Притчард. Таким способом он пытался определить, где находится дублет, но тот был не настолько глуп, чтобы себя выдать. Джеффри закрыл глаза, рассчитывая услышать скрип снега, который сказал бы ему, что кто-то идет в его сторону, но тишину нарушал лишь тихий шорох падающих снежинок и легкий звон, замерзающий в водопаде воды. Джеффри поднялся на ноги и принялся шевелить руками, перекидывая глок из одной в другую. Он знал, что если ему придется стрелять, пальцы должны слушаться. Снег цеплялся за его ноги точно ребенок, затеявший веселую игру, и Джеффри едва справлялся с его огромным весом. Когда Толливер с трудом выбрался на относительно чистое место, он уже начал задыхаться по его прикидкам он находился примерно в двадцати футах за черным грузовиком сейчас главный вопрос заключался в том кто на кого охотится они на дуплета или он на них в этот момент прозвучал пистолетный выстрел джеффри нырнул за дерево слишком поздно сообразив что пуля ушла в сторону Затем выплюнул снег, одновременно задавая себе вопрос, почему всякий раз падая открывает рот. Он прислушался, не прозвучит ли еще один выстрел, который означал бы, что началась перестрелка. Впрочем, Толливер сомневался, что курок спустит Причард, сохранявший спокойствие в сложных ситуациях. Это Джеффри уже понял. Стрелять мог Перри, но, с другой стороны, ничего не мешало дублету, предпринять тот же маневр, что и они, только он подобрался к Малибу сзади. Выстрел мог прикончить Притчерда. Толливер тряхнул головой, прогоняя эти мысли, и с его волос во все стороны полетел снег. Снегопад не стихал, наоборот, казалось, набирал силу. Джеффри снова пошевелил руками, Когда он поднялся на ноги, у него возникло ощущение, будто холод толкает его вниз на землю. Однако Толливер продолжал медленно продвигаться вперед, подбираясь к грузовику дублета сзади. И тут тявкнул Полсон совсем по-собачьи. Он находился за грузовиком, скорчившись в снегу и цепляясь за задний бампер. Несмотря на замерзшие руки, Джеффри без проблем прижал дуло своего пистолета к голове Полсона. Мальчишка был таким точным, что Толливер почувствовал шишки у него на черепе. Не вздумай шевелиться. Полсон дернулся, снова тявкнул, попытался прикрыть голову руками, и Джеффри услышал тихий звон. В тусклом лунном свете он увидел, что Полсон прикован наручником к бамперу. «Пожалуйста, помогите мне!» Джеффри прикрыл ему рот ладонью, потому что тот почти визжал, подождал, когда Полсон кивнет и убрал руку. Мальчишка был в форме, но без пистолета. Пропала также его дубинка и баллончик со слезоточивым газом. «Что произошло?» — прошептал Джеффри. «Он убил нору!» — голос Полсона дрогнул, когда он произнес имя девушке Я видел на пленке видеонаблюдения. собирался его арестовать, но он... Джеффри не требовалось продолжения, он уже и сам все понял. Парню вроде Полсона требовался по меньшей мере танк, чтобы выступить против дублета, но и в этом случае шансы на победу были невелики. У Джеффри остался ключ от наручников, который бросил ему Причард. Он отдал его Полсону и прошептал. «Возвращайся в свою машину. Вызови по радио подмогу, только не говори с шефом. Тебе нужны ребята из УБН, отделение ФБР в Джорджии, просто ФБР, проклятое агентство по охране окружающей среды. Кто угодно, с кем сможешь связаться. Ты меня понял?» Полсон, у которого от страха глаза напоминали два блюдца, смог только кивнуть. Джеффри видел ужас в его глазах, и у него появились сомнения, что тот все сделает правильно. «Клянусь богом, Полсон, если ты оставишь нас тут умирать, я найду тебя и всажу пулю тебе в башку, ты понял?» Парень быстро закивал и дрожащими руками принялся совать ключ в замок наручников. Джеффри не стал тратить время и помогать ему, а осторожно направился к кабине грузовика. Колеса у него были как у полуприцепа, И кабина находилась высоко над землей, почти на уровне его пояса. Дублет оставил дверцу открытой. Джеффри держа глок наготове, развернулся, приготовившись стрелять в любого, кто окажется внутри. Никого. Водительское сиденье засыпал снег. Дублет не стал вынимать ключи зажигания, и у Джеффри появилось сразу несколько вариантов дальнейших действий. Он мог снова включить фары. И это позволило бы ему видеть, что происходит. Однако тогда Дублет поймет, что коп добрался до грузовика и вполне может захотеть его пристрелить. Или можно забраться в грузовик и поехать вперед. Второй вариант был хорош с точки зрения того, чтобы застать неприятеля врасплох. Дублет не ожидает, что его собственный грузовик задействует против него, а большие колеса Справиться со снегом гораздо лучше, чем уставшие ноги. Джеффри рукавом стер снег с ветрового стекла. Рукав тут же промок. Но Толливер сомневался, что можно замерзнуть больше, чем он уже замерз. Засунул глок за ремень спереди и забрался в кабину. Потом положил руку на ключ. Но не стал его поворачивать. Он сидел и смотрел в темноту. Снег снова начал скапливаться на стекле, и Джеффри, прищурившись, попытался разглядеть Малибу. Видел ли Притчард, как он сел в машину, и отслеживает ли Перри его передвижение? Джеффри положил руку на кнопку, включающую фары, повернул ключ в зажигании, грузовик ожил, зажегся свет, и он увидел одновременно сразу несколько вещей, однако ему потребовалось больше секунды, чтобы оценить обстановку. Во-первых, Антонио Чайлдерс умудрился притащить свою жалкую задницу и две сломанные ноги на дорогу прямо перед грузовиком. Во-вторых, Притчард больше не прятался за Малибу, его вообще нигде не было видно. В-третьих, Перри каким-то образом сумел подобраться к дублету. Сцена напоминала эпизод из мультика про хитрого койота. Перри, залитый светом фар, стоял за спиной у дублета, подняв вверх фонарик и собираясь треснуть им бандита по голове. И не просто фонариком, полицейским меглайтом Алюминиевая ручка длиной в 12 дюймов, четыре батарейки, такой тяжелый, что им можно остановить лошадь. Перри не знал, что Полсон не опасен и хотел бесшумно вывести из строя дублета, что он и сделал. Выглядело все так, будто кто-то нажал на кнопку «пауза», и кино пошло дальше. Поднятая рука Перри начала опускаться, и он с силой врезал по голове дублета, который рухнул в снег. «Господи Иисусе!» Джеффри подпрыгнул на месте и потянулся за пистолетом, но слова эти произнес Притчард. Так что из идеи Перри про треугольник ничего не вышло. Джо тоже решил подобраться к грузовику. «Пожалуй, я займусь малышкой», — сказал он. «А как там Полсон?» «Умчался прочь, как жираф с поджатым хвостом». «Так я и подумал. Я видел, как ты дал ему ключ от наручников», — Причард окинул взглядом грузовик. «Есть какая-то причина, по которой ты не включил печку?» Джеффри включил обогреватель, но выбрался из машины. «Схожу, посмотрю, здесь ли еще Полсон. Мне показалось, что на его полицейском автомобиле стоят зимние шины». Причард с улыбкой посмотрел на огромные колеса грузовика, — Пожалуй, даже я смогу съехать вниз на этой штуке. Джеффри проигнорировал его я, потому что не собирался вступать в препирательство по поводу того, кто сядет за руль. Перри уже поднял дублета и положил на плечо, как будто тут был мешком муки. Если он решил выпендриваться, Джеффри подумал, что не станет ему мешать. Он направился к Антонию Чайлдерсу, Заложник-беглец, похоже, не понял, что хорошие парни одержали верх или сообразил, что их победа вовсе не означает счастливый конец для него и, опираясь на локти, пополз в сторону деревьев, как будто рассчитывал, что ему удастся бежать. Впрочем, увидев Джеффри, он быстро успокоился. «Пожалуйста, помогите мне». Толливер оглянулся через плечо, Если дублет был мешком муки, то Антонио Чайлдерс представлял собой мешок с листовым железом, и Джеффри не собирался надрываться и рисковать спиной из-за убийцы и подонка. Кроме того, тот перестал быть заложником и снова превратился в беглеца, и вполне мог полежать на снегу. Пока Перри не пристегнет наручниками дублета в задней части пикапа, «У нас тут дела поважнее», — сказал Джеффри, направляясь к дороге. «Никуда не уходи». «Траханный идиот, куда я могу уйти?» — проворчал Антонио. Толливер хихикнул над собственной шуткой и начал пробираться по толстому слою снега. Впрочем, почти сразу он перестал веселиться, потому что адреналин отступил, и холод набросился на него с новой силой. Ему казалось, что кроссовки примерзли к ногам, а джинсы превратились в кусок бетона. У него отчаянно болели голени, бедра, даже яйца. «Почему ради всех святых люди добровольно живут в таких местах, где жуткий холод?» «Самое обычное дело», — думал Джеффри. Он провел рукой по мокрым волосам, и на ладонях остались крошечные льдинки. Полсон сидел за рулем своего полицейского автомобиля, Он напомнил Толливеру Богомола, когда потянулся вниз и попытался включить двигатель, однако тот никак не отреагировал. И Джеффри подумал, что им придется бросить его вместе с Малибу, если они хотят вернуться в подобие цивилизации. Он постучал по окну и показал Полсону, чтобы тот опустил стекло. Дылда наклонился, принялся крутить ручку, и стекло под скрип замерзшей резины поползло вниз – Внутрь тут же начал падать снег. «Я связался с отделением ФБР в Джорджии. Они сказали, чтобы мы их ждали, но я думаю, мне нужно спуститься вниз и показать им дорогу, чтобы они смогли вас найти. А я думаю, всем нам следует поехать в грузовике «Дублета». «Здесь есть раненый?» — голос Полсона зазвучал на несколько октав выше. «Нужно вызвать спасательный вертолет». Джеффри посмотрел на небо, черное как ночь. Полсон неожиданно решил стать героем или нет? Толливер взглянул на заднее сиденье его машины и увидел две брезентовые сумки черного цвета, набитые упаковками героина, картонную коробку с пистолетами и две большие пачки наличных, завернутых в прозрачную пленку. Он снова посмотрел на Полсона, и увидел, что тот наставил пистолет ему в грудь. — Отойдите! — Джеффри вздохнул. — Внутреннее чувство уже давно говорило ему, что от этого идиота следует ждать проблем. — Ты же мог сказать, что конфисковал товар у дублета и намерен отвезти все это в участок, дабы приобщить к уликам. — Дерьмо! — пробормотал Полсон, сообразив, какую ошибку совершил. — Поздно! Джеффри подумал о своем глоке, засунутом за пояс джинсов спереди. Полсон заметил его, протянул руку и забрал пистолет. Ствол был таким холодным, что содрал часть кожи. «И что теперь?» — спросил Джеффри. «Я имею в виду, что ты намеревался делать после того, как заберешь пистолет и наркотики и деньги у дублета?» Полсон фыркнул. «Мистер...» «Неужели вы думаете, что дублету хватило бы мозгов сделать вид, будто Янки являлся контактом для получения наркотиков?» «Неожиданно Джеффри стало интересно, умрет ли он от руки парня, который назвал его мистер?» «Я не убивал Нору», — сказал Полсон. «Я знаю, что не убивал. Тот тип Антонио — это он вам нужен, убийца он!» Парень помахал в воздухе пистолетом. И не думайте, что я не знаю, как избавиться от того, кто стоит на моем пути. Джеффри понял, что его прежняя версия насчет событий в этом переулке была неверной, и у него появилась новая. Утром Полсон тоже находился на парковке. Это звучало вполне разумно, потому что он невероятно быстро появился на месте преступления, изображая Барни Файфа, пока не приехал шеф Дюпри. Примечание. Барни Файв, вымышленный герой американской телепрограммы шоу Энди Гриффитса в исполнении комика Нотса, Помощник шерифа в маленьком и сонном южном городе Мейбери, штат Северная Каролина. Конец примечания. Возможно, Полсон ждал в своем голубом пикапе, чтобы встретиться с Антонио, забрать у него кокаин и оружие и радостно отправиться дальше по своим делам. Только вот Антонио захотел выпить кофе, и его машину угнали, пока он ходил в Линдерхоф. Полсон либо все видел, либо подъехал в тот момент, когда Антонио обнаружил, что его машины нет на парковке. «Нора отправилась в переулок», — сказал Джеффри. «Ты подобрал Антонио на парковке и поехал за ней. Антонио ее застрелил. И что было дальше? Тут вам не кино про Бэтмена, мистер». Я не должен вам ничего объяснять. Толливер склонил голову набок, спрашивая себя, почему при черты Перри его не ищут. Дублет должен был встретиться с Норой в переулке, чтобы забрать машину и отвезти ее в свою мастерскую. Он увидел тебя и Антонио возле тела сестры и решил похитить того, кто ее убил. И тут Джеффри вспомнил одну деталь. Только дублет не так прост, он забрал с собой весь кокаин. Вот почему ты заявился к нему в горы. Полсон выбрался из машины. У меня бы все получилось, если бы любопытные придурки не совали свой нос куда не нужно. Продолжая держать Джеффри на мушке, он без особого результата попытался поправить форменный ремень. С другой стороны, я сунул свой нос в это дельце, и мне все сойдет с рук. Джеффри подумал, что недооценил Полсона или его мотивацию. Он не был готов убить человека, хладнокровно застрелившего девушку, но, вне всякого сомнения, с радостью прикончит того, кто попытается отобрать у него кокаин, оружие и деньги. «Повернись», — приказал Полсон, — «и иди вперед». Толливер послушно повернулся. Снег уже доходил ему до колен. Он не видел грузовик, но слышал работающий двигатель. И вознес молитву всем святым, чтобы Притчард оказался таким умным, каким казался, а Перри таким же хитрым, и они оба уже сообразили, что-то пошло не так. Хотя, учитывая его невезение в последнее время, оба копа вполне могли греться, сидя в машине. Перри объясняет Притчарду, что ход это шестая планета какой-то звездной системы, а тот изо всех сил старается сдержаться и не задушить его. Впрочем, Полсон вел Джеффри не в сторону грузовика. На самом деле шум двигателя постепенно становился все тише. «Куда мы идем?» — спросил Толливер. «Мне кажется, не совсем разумно углубляться в лес. Заткнись». Джеффри совершенно не собирался затыкаться, Но тут он почувствовал, как дуло пистолета прижалось к его голове и вспомнил, что Полсон имеет привычку держать палец на спусковом крючке, поэтому решил помолчать. — Я не хочу в тебя стрелять, — заявил парень. — Совсем как утром в переулке. Только он повторил это в холодном темном лесу, и Джеффри понял, что ему нет необходимости стрелять, чтобы убить. «Ты оставишь меня здесь умирать?» «Давай поговорим, Полсон. Те два копа совсем не дураки. Они поймут, что произошло?» «Надеюсь, не поймут». Полсон споткнулся, и его снаряжение на полицейском ремне звякнуло в тишине. Пистолет с силой ударил Джеффри по голове. «Дюпри ничего не понял», — заявил Дилда. «А я уже несколько лет продаю кокаин из своей полицейской машины». Он снова споткнулся. «Идиоты, туристы приезжают сюда, рассчитывая повеселиться. Они отправляются к водопаду, делают пару фоток, потом возвращаются в город и задают себе вопрос. И чем мы займемся дальше?» «Водопад!» Джеффри вдруг обратил внимание на то, что рев воды, который он слышал, когда впервые выбрался из Малибу, превратился в тихое журчание. «Сюда!» — сказал Полсон. Он повернул на поляну, и они оказались около водопада, точнее того, что было водопадом, пока температура воды не упала до полярных значений. Джеффри услышал странный звук и тут же понял, что он доносится от верхнего слоя воды. Она замерзала, лед трещал и снова замерзал. Звук напоминал скрип, медленно открывающийся в подвал двери, которая имелась в каждом фильме ужасов. Над водопадом не было деревьев, только огромное снежное небо, с которого на замерзшую воду падал лунный свет. Джеффри читал путеводитель в отеле и знал, что водопад Анна Руби — это на самом деле два водопада, созданных Кертис Крик и Йорк Крик. Высота Кертиса равнялась 153 футам. Йорка, пятидесяти. Они соединялись у основания, где превращались в Смит-Крик. Джеффри вытянул шею, пытаясь заглянуть через край. Смит-Крик уже начал замерзать, и тонкая полоска льда неуклонно двигалась в сторону водопадов. «Если ты не хочешь стрелять в человека, но намерен его убить, здесь самое подходящее место». «Пошевеливайся», — велел ему Полсон. Джеффри не стал спорить, и вскоре пальцы его ног оказались примерно в 18 дюймах от края уступа. Он снова вытянул шею, попробовав заглянуть вниз, и обнаружил, что они находятся со стороны Кертиса, 153 фута практически полностью замерзшей воды. Какие шансы спастись? Больше, чем резко повернуться, выходить «У Полсона пистолет, и выбить из него все дерьмо?» «Сам прыгнешь, или тебя столкнуть?» — спросил парень. Джеффри прикинул, какие имеются варианты. Полсон держал палец на спусковом крючке. Стоило попытаться выхватить у него пистолет, и он выстрелит. «Тебе придется меня столкнуть». Полсон прижал дуло к спине между лопатками Толливера. Тот не пошевелился, — Полсон снова ткнул его в спину пистолетом. Джеффри по-прежнему не сдвинулся с места. Законы математики играли против Полсона. Он был выше, но по большей части состоял из костей и хрящей, мышцам и сухожилиям еще предстояло набрать силу. «Перестань ты, нарочно это делаешь», — сказал Дилда. «Ты должен толкнуть меня сильнее». Полсон свободной рукой толкнул Джеффри в плечо, которое подалось вперед, однако ноги остались твердо стоять на земле. «Господи!» — в голосе Полсона прозвучало отчаяние. Джеффри услышал, как он засунул пистолет в кобуру и прижал обе руки к его спине. В этот момент Толливер метнулся вправо, и Полсон начал падать вперед. Джеффри собирался поймать его, когда он полетит с обрыва, но не учел, что у него отчаянно заледенели пальцы, и руки двигались будто в замедленной съемке. Многие отказывались слушаться, а Полсон был таким тощим, что Джеффри удалось ухватиться лишь за его ремень со снаряжением, болтавшийся на худой талии. Два пальца вцепились в двойной ремень. 60 фунтов полицейского снаряжения, который должен иметь при себе коп, серьезный вес – «Поэтому сначала следовало надеть первый ремень, пропустив его через петли на поясе брюк, затем закрепить два металлических крючка, чтобы те удерживали на месте второй. Если все сделать правильно, система ремней отлично работала, особенно когда преследуешь плохих парней, но только не в тот момент, когда балансируешь на краю замерзшего водопада». «Помоги мне!» – произнес Полсон ними губами – «Не шевелись!» – Джеффри протянул другую руку к ремню и сумел зацепиться за него тремя пальцами. Губы Полсона шевелились, и Толивер решил, что он молится. А еще он продолжал размахивать руками, и Джеффри застонал от бессилия. Ему казалось, что его пальцы вот-вот развалятся на части. Мышцы рук были напряжены точно провода, плечи горели огнем, холодный воздух жалил легкие послушай меня сказал он полсону тем же успокаивающим голосом каким разговаривал утром в переулке очень медленно положи одну руку на мою затем попытайся осторожно двигаться назад помоги выкрикнул полсон когда снег на краю обрыва начал сыпаться и одна нога дылды соскользнула вниз не паникуй убеждал его джеффри чувствуя как ужас наполняет все его тело «Ты должен...» Тут Джеффри почувствовал, как кто-то схватил его сзади. Притчард, который держал его мертвой хваткой. Толливер потянулся к ремню Полсона, но опоздал. Земля под ногами парня начала осыпаться. Джеффри попытался удержать ремень, но гравитация взяла свое. Все происходило очень медленно, точно холод решил их заморозить на месте. Полсон напряг узкие плечи. Ремень поднялся выше, скользнул через руки, голову и, наконец, вырвался из пальцев Джеффри. Точно парящая в воздухе ассистентка пронеслась через обруч, который держит в руках фокусник. Лед треснул, когда полицейский упал на него, и на поверхности забурлила вода. Полсон закричал, громко застонал и полетел в бухточку внизу. Он был таким легким, что точно сосновая иголка упал в воду, и даже легкий плеск не нарушил тишину ночи. И время снова вернулось в свое нормальное состояние. Джеффри повалился спиной на Притчерда, продолжая сжимать в руках ремень. Перри тоже упал назад. Он так же, как и Джеффри, сжимал в руке ремень. Никто из них не смог спасти Полсона. Все трое встали на колени и заглянули вниз. Поверхность льда треснула, и Полсон плавал, продолжая прикрывать голову руками и раскинув в стороны ноги нечто среднее между распятием и снежным ангелом. Причард поднялся на ноги и стряхнул снег со штанов. Перри продолжал смотреть на реку, хотя Полсона уже не было видно. Никто не произнес ни слова. Полсон был настоящим дерьмом но они хотели, чтобы он оказался в камере, а не был вытащен из воды, когда растает лед. Джеффри закашлялся, снова наглотался снега, и почему только он открывает рот всякий раз, когда падает? «Что теперь?» — спросил Перри. «Думаю, займемся тем, что у нас осталось», — ответил Причард. Джеффри кивнул. «Они ничего не могли сделать для Полсона, разве что сообщить коронару где искать тело». Дублета посадят в тюрьму, Антонио Чайлдерса в самолет после того, как займутся его сломанными ногами. «Снег все-таки имеет одно положительное качество», — заявил Перри. «Дорога назад отлично видна». Джеффри бросил последний взгляд на замерзший водопад. Его трясло от жуткого холода. Пальцы отчаянно болели, руки и яйца тоже. Он улыбнулся. «Последнее можно легко исправить». Нора была не единственной женщиной в баре накануне вечером. Он разговаривал еще с одной девушкой, высокой брюнеткой, не такой умной, но на самом деле ум имел не самое большое значение. Она сказала, что собирается уехать из города днем, но никто в здравом рассудке никуда сегодня не поедет, возможно, завтра тоже и послезавтра, или даже до конца недели. Если Джеффри оказался заперт в этой альпийской версии «Ада», Он, по крайней мере, позаботится о том, чтобы рядышком лежала теплая девушка, которая поможет ему убить время. Толливер развернулся и направился к грузовику. пэрри оказался прав. Снег не успел замести следы, и тропа была отлично видна. И даже несмотря на то, что снег продолжал падать, обратная дорога получилась не такой тяжелой, как когда ему приходилось прокладывать ее по целине. Прямо история его жизни». «По крайней мере, до сих пор».